В общем, его жизнь теперь стала легче, чем тогда, когда он проводил дни в бездействии. Но, — говорил он себе раз вечером, — вот я переписываю уже пятнадцатый из этих гнусных трактатов. Четырнадцать предыдущих уже вручены швейцару-маршальше. Я буду иметь честь наполнить все ящики ее письменного стола. А между тем она обращается со мною, словно я ей ничего и не писал, чем все это кончится? Не надоест ли ей мое упорство, да и сам я? Надо сознаться, что этот русский друг Каразова и возлюбленный прекрасной ричмондской квакерши был человеком ужасным. Невозможно быть надоедливее. Как все посредственности, которых случай заставляет присутствовать при маневрах великого полководца, Жульен ничего не понимал в атаке на сердце прекрасной англичанки молодого русского. Сорок первых писем предназначались только для того, чтобы испросить себе прощения за смелость писать. Надо было приучить эту милую особу, вероятно, безумно скучавшую, получать письма, несколько менее пошлые, чем ее каждодневная жизнь. Однажды утром Жюльену подали письмо.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 В салоне Маршельши он узнал троих, присутствовавших при составлении секретной ноты. Один из них, мансиньор, епископ дядя Маршельши, владел списком бенефиций и, как говорят, ни в чем не смел отказывать своей племяннице. Как я далеко шагнул, подумал Жюльен, меланхолично улыбаясь, и как мне на все наплевать! Вот я обедаю за одним столом со знаменитым епископом». Обед был посредственный, а разговор крайне раздражающий. «Точно оглавление плохой книги», — подумал Жульен. «Здесь высокомерно затрагиваются все великие предметы человеческой мысли. Но, прослушав три минуты, спрашиваешь себя, что больше раздражает — напыщенность говорящего или его невероятное невежество?» Читатель, вероятно, позабыл молодого писателя по имени Танбо, племянника академика и будущего профессора, который своими низкими клеветами отравлял гостиную особняка де Ла Моле. Этот молодой человек дал понять Жульену, что госпожа де Фервак, не отвечая на его письма, все же может снисходительно отнестись к чувству, которым они продиктованы.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 Аббат Пирар также обратился к Жульену с наставлением относительно его успехов в особняке де Фервак. Здесь заметна была сектанская ревность сурового енсиниста к езуитскому салону добродетельной маршальши, претендующему на возрождение монархии.